Глава 31. Джойс. «Я только что испекла Баттенберг из муки грубого помола, и оказалось, что Гард совершенно прав. Правда, торт получился не так хорош, как у него, поэтому, полагаю, он утаивает что-то важное. Когда мы встретимся в следующий раз, я обязательно спрошу. У меня в самом деле есть предчувствие, что мы еще встретимся». Похоже, мы с Ибрагимом оба поняли, что Саманта и Гарт лгали. Хотя в чем именно? Они определенно знают больше, чем говорят. Но в любом случае он умеет печь. Было так приятно побывать в Петворте вчера. После визита к Саманте и Гарту мы прошлись по местным магазинчикам. Я купила подкову, потому что Джерри обязательно бы ее захотел, а Ибрагим по каким-то одному ему известным причинам, разжился старым лондонским уличным указателем с надписью «Эрлс Корт Он объяснил, что купил его только потому, что название звучит ужасно по-королевски, но я, если честно, ему не поверила. У него всегда есть причина, это же Ибрагим. Я спросила его, что происходит с Роном и Полином, а он ответил, что хотел спросить меня о том же самом, поэтому, думаю, между ними все может быть кончено. Это очень-очень печально. Всегда возникает соблазн вмешаться, когда на твоих глазах кто-то совершает ошибку, верно? Едва вернувшись домой, я сразу заскочила к Элизабет, чтобы дать полный отчет, но оказалось, что ее до сих пор нет». Куда бы она ни поехала со Стефаном и Богданом, это вряд ли была обычная прогулка. Может, они ездили присматривать дом престарелых, как вы думаете, для Стефана? Нет, не хочу пока об этом говорить. Придет время, и мы все узнаем. В любом случае, кусочек Баттенберга останется ждать ее возвращения. В конце концов, я решила, что не буду печь булочки для Конни Джонсон. Рон совершенно прав. К тому же Ибрагим говорит, что для Конни в тюрьму регулярно привозят продукты из пекарни Гейла, так что у нее, наверное, этих булочек хоть отбавляй. Кстати сказать, филиал Гейла теперь есть и в «Файрхевене». Хотя я по-прежнему предпочитаю веганское кафе у набережной, Донна однажды посоветовала мне попробовать в Гейле сосиску в тесте — И, признаюсь, с тех пор я на них подсела. Теперь, как правило, я пью чай с булочкой во всем живом, а на обратном пути к микроавтобусу покупаю сосиску в тесте, чтобы разогреть ее дома и съесть под серию биржирака. Один раз, придя домой, я забыла сосиску в сумочке. И, представьте себе, зашла потом в гостиную и обнаружила помаду и сумочку на полу, а рядом сидел Алан с крошками на морде и с совершенно невинным видом. Я до сих пор не нашла в интернете ничего об этом новом мужчине, который скоро заедет к нам. И от этого он стал для меня еще более загадочным и волнующим. Я про Эдвина Мейхема, разумеется. Если он приедет не на мотоцикле, я буду очень разочарована. Завтра суббота а по субботам никогда ничего не происходит, правда? Если уж, конечно, вы не любите спорт, тогда все для вас случается именно в субботу. Я надеюсь, что смогу все рассказать Элизабет, но ее голова, похоже, занята чем-то другим. Ее можно понять, но мы же до сих пор не приблизились к убийце или шкатулке, так что, возможно, пришел момент и мне взять в руки бразды, хотя бы на время. Джойс будет за главную. Даже не знаю. Честно говоря, я не люблю брать на себя ответственность. Мне больше нравится выполнять поручения. Но я люблю, когда меня слушают, поэтому, наверное, мне стоит быть посмелее. Ведь если Элизабет пропадет надолго, то кто нас поведет? Ибрагим? Рон? В этом месте я не удержалась от смеха. В любом случае, если не произойдет ничего значительного до того, как вновь появится Элизабет, то все будет хорошо. К тому же, как я и говорила, в субботу действительно никогда ничего не происходит. Так что сладких снов всем и каждому!